Глава тринадцатая. Новые загадки. Ни Люси, ни Арчи Хоуп никогда не видели зеленую мумию, но из рассказов профессора Брадока знали, как должен выглядеть ее саркофаг. С настоящим энтузиазмом египтолога Джулиан часто описывал им разные гробницы. К тому же ученый рассказывал о письме Сиднея, отправленном с Мальты, и в подробностях описывавшем драгоценность. Вот почему хоп без труда опознал в своей находке пропажу, которая отчасти напоминала египетские саркофаги из коллекции профессора. В первый момент хоп объявил, что перед ним зеленая мумия. Чисто инстинктивно, но, приглядевшись, увидел, что саркофаг и в самом деле имеет какой-то странный зеленоватый оттенок. Выходит, он был прав. Но откуда взялся саркофаг под деревом в саду госпожи Джашер? Этот не мой вопрос молодые люди мысленно задали себе, переглянувшись. Все это время они так и стояли в холодном лунном свете, рассматривая свою ужасную находку. Саркофаг мумии уже довольно давно исчез из приюта моряка, а теперь неожиданно появился в саду Селины, со всех сторон окруженным болотами. Кто, как и зачем принес его сюда, в это уединенное место? Это были трудные вопросы. но задать их в первую очередь стоило вдове Джашер, ведь странный саркофаг находился в ее саду. Люси, кивнув своему возлюбленному, побежала звонить в дверной звонок, чтобы позвать хозяйку дома, в то время как Арчи остался возле дерева, раздумывая, каким образом саркофаг оказался в этом месте. Пожалуй, также недоумевал Георг Третий, пытаясь понять, как яблоки оказываются внутри пирогов. Болота раскинулись на огромное расстояние от берега до деревни Гартли, огни которой мерцали вдали. Невдалеке темная громадина форта мрачно высилась в лунном свете. Могучий поток Темзы сиял, словно полированная сталь, отгороженной от Арчибальда лишь несколькими голыми деревьями, разбросанными по заснеженной болотистой земле. В лунном свете все было прекрасно видно на милю вокруг. Хоуп недоумевал. Как было возможно притащить тяжелый саркофаг в сад и остаться незамеченным? Было еще не слишком поздно. Из гартли Гартлиффорд то и дело проходили солдаты. К тому же невозможно было беззвучно протащить подобную ношу через узкую калитку и половину сада, не потревожив госпожу Джашер, чей деревянный дом отлично проводил звук. а сама она глухотой не страдала. Если обнаружить злодеев, притащивших сюда саркофаг, а в одиночку перенести такой громоздкий предмет не представлялось возможным, станет нетрудно в два счета раскрыть тайну смерти Сиднея Болтона. Мысли молодого человека неслись по кругу, но их прервал шорох шагов. К дереву возвращалась Люси, ведя за руку крайне удивленную Селину, одетую в чайное платье. «Что вы говорите, моя дорогая?» — бормотала она, следуя за девушкой к дереву. Увидев арчи, женщина обратилась к нему. «Я так удивилась, когда Джейн сказала, что вы хотите поговорить со мной. Я-то как раз писала письмо адвокату, который занимается делами моего брата, чтобы сообщить о помолвке с профессором Брадоком. Господин хоп, я рада, что вы пришли». Мисс Кендалл, казалось, изнемогала от нетерпения. желая оборвать этот бессвязный лепет. «Разве вы, госпожа Джашер, не слышали, что я вам сказала?» Наконец раздраженно воскликнула она. «Раскройте глаза! Посмотрите! Там, у дерева, лежит саркофаг зеленой мумии!» «Зеленой мумии? Под деревом? Саркофаг в моем саду?» Селина напоминала ребенка, который только что узнал нечто новое и удивительное. Она стояла и смотрела на саркофаг невидящими глазами. «Взгляните сюда», — резко сказал Арчибальд. «Как эта мумия тут очутилась?» Он говорил довольно грубо. Конечно, было бы абсурдно обвинять в чем-то хозяйку сада. Скорее всего, она и в самом деле в этот вечер писала письма. Однако факт оставался фактом. Саркофаг мумии, из-за которой убили молодого Болтона, лежал под деревом в саду госпожи Джашер, и было совершенно естественно, что ее позвали объяснить происходящее. В конце концов вдова сообразила, почему молодой человек говорит с ней таким тоном. Он ее подозревает. И тут негодование переполнило душу этой маленькой женщины. «Как эта мумия тут очутилась?» – пробормотала она. «Мне-то откуда знать, глупый вы мальчишка?» «Я же говорила вам, что писала письмо адвокату. Хотела сообщить ему о том, что профессор Брадок сделал мне предложение. Надеюсь, он вам об этом рассказал?» «Да», — вмешалась в разговор Люси. «Мы, собственно, и пришли сюда, чтобы поздравить вас. Только вот по дороге нашли этот саркофаг». «Так это и есть та самая кошмарная мумия?» — спросила Селина, неотрывно глядя на находку. а потом робко коснулась зеленоватой доски саркофага. «Это саркофаг. мумии внутри. Но я думала, что профессор открыл гроб и нашел там тело бедного Сиднея Болтона», запинаясь, проговорила она. «Он открыл всего лишь ящик, тару, в которой находился этот саркофаг», объяснил Арчи, осторожно стуча пальцами по зеленоватому дереву. «А сейчас перед нами гроб и покойник». Настоящая мумия Инки Кассоса, о котором рассказывал Дон Педро. Но кто спрятал его в саду?» «Спрятал?» — хихикнув, переспросила вдова. «Ведь он лежит, можно сказать, у всех на виду. Любой проходящий по дорожке мог бы его увидеть». «Да из крыльца вашего дома его должно быть хорошо видно», — заметил хоп «Разве вы не заметили ее, когда прощались с профессором Брадоком?» «Нет». отрезала вдова. «Если бы заметила, то непременно подошла бы посмотреть. Да и профессор, если бы заметил, не позволил бы ей остаться лежать тут». «Значит, когда он ушел от вас сегодня вечером, ее здесь еще не было? Кто-нибудь заходил к вам после его визита?» «Нет. Профессор ушел от меня в 8 часов и отправился домой ужинать». «А когда он прибыл к вам?» поинтересовался Арчибальд. «В семь. Точно в семь, я уверена. Потому что я как раз собиралась поужинать. Он пробыл у меня около часа, но про мумию ничего не говорил. Так что, скорее всего, тогда ее тут не было, или он был так занят своими мыслями, что не заметил ее, когда мы стояли на крыльце и прощались. Даже если саркофаг уже лежал бы на этом месте, мы бы его не увидели. «Если честно, то нам было не до того», — смутившись, закончила миссис Джашер. «Мы не смотрели в сторону этого дерева. Удивительно, потому что с крыльца хорошо видны все входы и выходы из сада. Тем более сегодня вечером тут ярко светит луна, и ее свет отражается от белого снега», — возразил ей молодой человек. Испуганная женщина вздрогнула всем телом, а потом накинула на голову платок, который до этого держала в руке. «Очень холодно», — раздраженно проговорила она. «Давайте лучше вернемся в дом, и там продолжим наш разговор». «Что?» — с удивлением воскликнул Арчи. «И оставим тут саркофаг? Он может снова исчезнуть так же загадочно, как и появился. Нет, госпожа Джошер, эта мумия стоила мне тысячу фунтов. Но ведь купил ее профессор». «Верно. Но деньги на ее покупку он получил от меня. Поэтому я не хотел бы терять мумию из поля зрения. Люси, поспеши домой и сообщи отцу о нашей находке. Пусть он приведет людей, чтобы те помогли перенести ее в музей. Когда мумия будет в безопасности, миссис Джашер сможет спокойно объяснить нам, как она сюда попала». Ничего не сказав, девушка поспешила назад в пирамиду желая как можно быстрее обрадовать отчима приятными новостями арчибальд и госпожа джашер остались одни молодой человек закурил сигарету потом наклонился и внимательно осмотрел свою находку насколько это было возможно в лунном свете вдова теперь даже не пыталась вернуться в дом несмотря на то что перед этим жаловалась на холод возможно платок в который она завернулась, давал ей достаточную защиту. «Мне кажется, мистер Хоуп, вы подозреваете, что я замешана во всем этом», едко объявила она и тоже постучала пальцами по ужасной находке. «Прошу меня извинить», — очень вежливо ответил художник, «но я никого ни в чем не подозреваю. Однако мне кажется очень странным, что саркофаг нашелся именно сейчас». Причем у вас в саду. Вы должны это признать. Ничего подобного, — ледяным тоном возразила госпожа Джашер. Кроме меня, в этом доме живет только моя служанка Джейн. Но вы же не думаете, что две женщины смогли бы протащить через сад такую здоровую штуковину? Тут она снова постучала по древней крышке. Кроме того, если бы я нашла саркофаг, то сразу отправила бы его в пирамиду. Мне было бы очень лестно порадовать профессора. «Вот уж и правда, замечательный свадебный подарок», — саркастически заметил Арчи. «Простите», — в свою очередь ответила Селина, — «но, так или иначе, я не имею никакого отношения к этому подарку. Я и в самом деле не знаю, как эта штуковина оказалась под деревом в моем саду. Как я уже говорила, господин Брадок не сказал о нем ни слова, когда вошел. «Да и когда он уходил, мы стояли на крыльце и тоже ничего подобного не видели. Однако я не могу утверждать, что смотрела в эту сторону». Задумавшись, Хоуп посмотрел на часы. «Профессор сказал Люси, что приехал на шестичасовом поезде», — задумался он. «А вы говорите, что он заглянул к вам около семи». Госпожа Джошер кивнула. «Да, он ушел в восемь». «А сколько сейчас времени?» «Около десяти. Поэтому, если ни вы, ни мистер Брадок не видели мумию, я осмелюсь предположить, что ее принесли сюда где-то между восемью часами вечера и без четверти десятью, когда сюда пришли мы с Люси». «Вы отлично расставили все точки над «и», заметила вдова. «По-моему, вы неправильно избрали себе профессию, господин Хоуп». из вас вышел бы хороший адвокат или детектив. «Почему вы так решили?» — удивился Арчи. «Теперь вам следует выяснить, где я была в ночь, когда было совершено преступление», — сухо продолжала маленькая женщина. «Вы же помните, что Болтон перед смертью говорил через окно в приюте моряка с женщиной, закутанной в шаль или платок, совсем как я сейчас?» «Моя дорогая госпожа Джашер!» выдохнул художник. «К чему столько сарказма? Могу заверить вас, что вы точно так же, как и Люси, вне подозрений». «Спасибо», — очень едко поблагодарила его миссис Джашер. «Я просто попытался представить себе, как саркофаг оказался в саду», — примирительным тоном продолжал Арчибальд. «Вот и выходит, что, скорее всего, его принесли сюда между восемью Но, быть может, вы слышали голоса или шаги тех, кто его тащил?» Я ничего не слышала, поворачиваясь в сторону дорожки, покачала головой вдова. «После того, как профессор Брадок ушел, я поужинала. Потом разложила пару пасьянцев, а потом, как я вам уже сказала, села писать письма. Я не собираюсь и дальше стоять тут на холоде и отвечать на ваши дурацкие вопросы, мистер Хоп «Если хотите продолжать разговор, то пойдем в дом». Арчи покачал головой и закурил новую сигарету. «Я останусь возле саркофага, пока не прибудет его законный владелец», — решительно сказал он. «Ха!» — госпожа Джошер вновь повернулась в его сторону. «Это же вы дали деньги на мумию, так что вы и есть ее владелец». «Я очень надеюсь, что вы найдете те самые изумруды». о которых говорил Дон Педро. С этими словами она, усмехнувшись, исчезла в доме. Арчи Хоуп озадаченно посмотрел ей вслед. Не было никакой причины подозревать Селину, даже если учесть, что Болтона в ночь, когда он умер, видели разговаривающим с какой-то женщиной. И все же почему вдова напомнила ему об изумрудах, которые, по словам Дона Гавангаса, имели такую огромную ценность? Юноша заколебался, стоило ли ему, воспользовавшись моментом, открыть древний гроб и, как минимум, проверить, на месте ли камни, которые должна была сжимать в руках мумия. Но саркофаг был крепко заколочен деревянными гвоздями, и открывать его следовало с величайшей осторожностью. Кроме того, даже если бы Хоуп вскрыл гроб, он не смог бы узнать, на месте ли камни. потому что они были скрыты под бесчисленными зелеными бинтами из шерсти ламы. Поэтому, оставив реликвию в покое, Арчи повернулся к реке, размышляя, каким образом можно было принести через болото в сад такую большую и тяжелую вещь. Молодой человек вспомнил, что эксперты установили способ, которым саркофаг вынесли из трактира в Пирсайде. Его вытащили через окно, так решил инспектор Дейт. и все остальные с ним согласились. Потом мумию, судя по всему, пронесли по узкой дорожке вдоль реки и погрузили на ожидавшую преступника лодку. После этого ее след потерялся. И вот теперь она здесь, под деревом в саду госпожи Джашер. Но раз увезли по воде, то могли и привести тем же путем. С того места, где стоял Арчибальд, было хорошо видно грубый каменный причал, По всей вероятности, саркофаг с мумией принесли именно оттуда, пока хозяйка сада ужинала. Раскладывала пасьянцы и писала письма. От берега до дома шла незаметная тропинка. И, действуя с осторожностью, злоумышленники могли пронести по ней свой невероятный груз так, что их никто не заметил бы ни из форта, ни с дороги. Эта часть головоломки складывалась. Вот только кто принес сюда мумию? «И для чего?» На эти вопросы ответа у Хоупа не было. Размышляя подобным образом, он услышал, как откуда-то издалека донеслось натруженное пыхтение, словно к дому приближался маленький сердитый паровозик. Прежде чем Арчи смог понять, что это за странные звуки, у калитки появился профессор Брадок, следом за ним шел Кокаду, а позади, заметно отстав, шагала Люси. Маленький ученый пулей пролетел через калитку, распахнув ее с невероятным грохотом, от которого проснулись бы и мертвые. Не глядя на юношу, он, вытянув руки, подлетел к зеленоватому саркофагу и обнял его так, словно встретил старинного друга, которого не видел много лет. какаду остановился неподалеку, переводя дыхание и ожидая распоряжений хозяина. Мисс Кендалл спокойно подошла к воротам. с улыбкой наблюдая за радостным отчимом. В это время на пороге дома вновь появилась его хозяйка, закутавшаяся в соболиное пальто. «Я слышала, как вы прибежали, профессор», — сказала она, спеша по дорожке. «Я думаю, как бежал профессор, слышал весь форт», — заметил Хоуп, бросив косой взгляд в сторону реки. «Должно быть, солдаты подумали, что это вторжение». Но эгиптолог не отреагировал на эту шутку. Казалось, он даже не заметил появления госпожи Джашер, с которой только что обручился. Теперь все его мысли были заняты мумией. И как только он отдышался, то громко объявил, насколько рад возвращению драгоценной мумии. «Она моя! Моя!» — взревел ученый. И его слова громко разнеслись в холодном воздухе. «Успокойтесь, сэр. — посоветовал ему Арчибальд. — Не нервничайте так. — Успокойтесь, успокойтесь, — передразнил его Джулиан, поднимаясь на ноги. — Да как я могу быть спокоен, если, наконец, обрел то, что читал навеки потерянным? — Вы со своей мелкой душонкой и представить себе не можете. — Нет никакой причины грубить Арчи, отец, — резко оборвала его Люси. — Грубым, грубым. Я вовсе не груб. Но эта мумия. Брадок внимательно осмотрел саркофаг и даже постучал по нему, словно желая убедиться, что зрение его не обманывает. Да, без сомнения, это именно она, моя мумия, мумия Инки Касаса. Теперь я узнаю, как перванцы бальзамировали своих правителей. Моя, моя, моя, напевал он, склонившись над гробом, словно мать над колыбелью. А потом профессор неожиданно распрямился и уставился на госпожу Джашер. «Так выходит, что это вы, моя дорогая, украли эту мумию?» — обвиняющим тоном бросил он. «А ведь я хотел жениться на вас!» «Как же вовремя все открылось! Позор! Какой позор!» Вдова недоумевающе посмотрела на египтолога, и ее лицо стало красным, словно перезрелый помидор. Она резко топнула ногой, не жалея дорогих туфелек. «Как вы посмели такое сказать?» закричала она голосом, дрожащим от гнева. «Вы и господин Хоуп, вы оба сошли с ума. Я эту пакость вижу впервые в жизни. Ведь всего несколько часов назад вы признавались мне в любви». «Да, да, я наговорил глупостей. Уж простите, мадам, но вопрос не в этом. Мумия, моя мумия». Джулиан погладил деревянную поверхность гроба. «Как вы объясните, что она оказалась здесь?» «Не знаю», — ответила Селина. «И, если честно, знать не желаю». «Не желаете, не желаете. И это тогда, когда я жду от вас помощи в деле всей моей жизни, как моя будущая жена». «Я никогда не стану вашей женой», — прорыдала вдова, снова в сердцах топнув ногой. Я не выйду за вас замуж ни за сто тысяч, ни за миллион фунтов. Женитесь на своей мумии. Вы отвратительный, лысый, красномордый. Тише, тише, — воскликнула Люси, обнимая разошедшуюся женщину. Пожалуйста, не сердитесь на моего отца. Вы же видите, он вне себя от всех этих. Он вне себя? Это я вне себя? Грубо перебила ее госпожа Джашер. которая, судя по всему, рассердилась не на шутку. «Он же обвинил меня в краже мумии! А если так, то, быть может, я же и убила бедного Сиднея Болтона!» «Нет, нет, нет!» — закричал профессор, вытирая раскрасневшееся лицо. «Я ничего подобного не говорил. Но ведь мумия в вашем саду!» «И что из того? Я не знаю, как она сюда попала. Надеюсь, Мистер хоп не поддерживает господина Брадека в этом нелепом обвинении. «Никого я ни в чем не обвинял», — заикаясь, пробормотал ученый. «Как и я, госпожа Джошер, вы сейчас очень возбуждены. Лучше ступайте спать, а завтра мы все поговорим спокойно и разумно», — посоветовал ей Арчи Хоуп. Но вместо того, чтобы успокоить разгневанную женщину, этот совет вызвал у нее новый приступ ярости. «Вы только посмотрите!» – взвилась она. «Он просит меня успокоиться, словно не я сейчас, самая спокойная из всех вас. Все, официально заявляю. Я заболела». «Так, Люси». Тут вдова схватила девушку за рукав пальто и увлекла в сторону дома. «Пойдемте, вы поможете мне. Мне непременно нужно пропарить ноги в красной лаванде. Я буду лежать в постели много-много дней». «Вы только подумайте, какими чудовищами бывают эти мужчины!» «Послушайте, вы — два монстра!» Обернувшись на пороге, она ткнула пальцем в сторону хопа и Брадека. «И если вы посмеете сказать в мой адрес еще хоть полслова, я привлеку вас в суд за клевету! Пойдемте, Люси!» «Ох, как мне плохо!» «Люси, дорогая, помогите мне!» «О-о-о...» о Неожиданно споткнувшись, женщина рухнула на землю у самого крыльца. «Арчи! Арчи! Она в обмороке!» Испуганно закричала мисс Кендалл. Художник бросился вперед и подхватил на руки маленькую, но тучную вдову. Тут на крыльце появилась Джейн, и они втроем смогли перенести госпожу Джошер в гостиную, где уложили ее на розовый диван. Она еще не пришла в себя, и Хоупс счел лучшим для себя вернуться в сад, плотно прикрыв за собой двери и оставив женщину на попечение Люси и служанки Бессердечный ученый не обратил никакого внимания на случившееся. Он не мог оторвать взгляда от саркофага и уже послал к Акаду за тачкой. Сам же он все это время любовался творением древних мастеров по дереву. бормоча себе под нос что-то о величии цивилизации инков. «Вы продадите мумию Дону Педро?» — прервал его размышление Арчибальд. «После того, как полностью, досконально исследую этот экспонат, не раньше», объявил Джулиан, «все еще не способны ни на секунду расстаться со своим сокровищем. Кроме того, надо попытаться получить на этой сделке хороший процент». Арчи ничего не сказал, но подумал, что если профессор Брадок снимет с мумии бинты и найдет изумруды, то наверняка оставит их у себя и на вырученные деньги отправится в свою экспедицию. Но в таком случае сеньор де Гавангас может не захотеть выкупать труп своего предка. Пока молодой человек размышлял о том, стоит ли говорить профессору об изумрудах, появился какаду с тележкой. Похоже, «Вы потеряли госпожу Джашер», — заметил Хоуп, помогая египтологу и его слуге грузить гроб на тележку. «Не берите в голову, не берите в голову!» Джулиан нежно погладил гроб. «Я нашел кое-что получше. Много лучше. Уж поверьте мне «Ха-ха-ха!»